Глава восьмая. Проснулась Дели от тянущего ощущения глухой боли и несколько минут лежала, пытаясь понять, что может у нее болеть и где она вообще находится. И постепенно рассматривая в бледном свете занимающейся зари бревенчатые стены и незамысловатую явно самодельную мебель, сообразила, что это дом лесника. Они добрались сюда лишь за час до полуночи, утомленные и сонные, и мечтали только о двух вещах – умыться и нырнуть под одеяло. За окнами повозки к тому моменту тихо моросил дождь, настигавший путников с наступлением ночи. Их встретила хозяйка, круглолицая женщина, улыбчивая и приветливая, предложила ужин. Поздние гости от всего отказались. Корзинки с припасами, прихваченной леди Аннелин, хватило ей на полдник и на ужин. А боль была вовсе не ее. Она билась пойманной рыбкой где-то за окном, и девушка решительно слезла с высокой кровати. Все равно больше не уснет, пока не взглянет, кому там так плохо. Ночью они не видели семью лесника. Сам он, как сказала жена, птичка ранняя, и спать ложится тоже рано, а дети уже у бабушки. «Значит, болеет лесник», – Решила Эдели, но выйдя на крыльцо, поняла, что ошибалась. На дворе неспешно редел, оседая холодными каплями седой туман, и сквозь эту промозглую сырость медленно ползла крупная серая собака. Передние лапы у нее работали, а вот задняя часть тянулась мертвым грузом. Длинная шерсть животного, и без того грязная и избитая в култуны, отяжелела от влаги, и псина оставляла за собой примятый гладкий след. «Бедняга», – торопливо сойдя со ступени, направилась к ней природница. «Кто это тебя так?» Присела рядом, властно положила ладонь на спину животного, приказывая остановиться. Та замерла, неверяще оглянулась, принюхалась и лениво оскалила зубы. «Нельзя! Ирта, нельзя!» Бежал от сарая в крупный мужчина в темном фартуке поверх рабочей одежды. «Леди, отходите потихоньку, я ее сейчас привяжу!» «Прибить бы нужно, да рука не поднимается, больно собачка разумная! Была, пока шатун не напал!» Псина, почувствовав, как стихает неотступная боль, заглянула Делли в глаза и внезапно благодарно лизнула ей руку. «И правда разумная!» отстраненно подтвердила та, бдительно вслушиваясь в открывшиеся ей процессы, идущие в теле животного. Но это она так для себя называла. На самом деле, ощущая боль и холод чем-то необъяснимым, вроде как третьей призрачной рукой. Ее бы в тепло, оглянулась смелая гостья на подбежавшего торпа. И воды горячей. Кровь в задних конечностях слишком холодная. «Так...» — опешил он, осознав, что чего-то не понимает. «А зачем?» «Природница она», — выдохнула подоспевшая леди Аннелин. «Повезло твоей Ирте». «Светлые духи». Обрадовался лесник. Тогда мы мигом! У меня родилка пустует! Нагнулся, легко подхватил псину на руки и двинулся в сторону сарая. Родилкой оказалось довольно просторное помещение с простой печью и утепленными стенами. Половина пола была заслана толстыми досками, а половина земляной. Но везде присыпана чистой соломой. Уложив собаку на доски, торп первым делом достал с полки скамеечку и подал Дели. Потом куда-то убежал. Мне можно остаться? деликатно справилась посредница. «Оставайтесь», – кивнула девушка, усаживаясь возле мохнатого пациента. «Но боюсь, много увидеть вам не удастся. И объяснять я ничего не смогу. Сама не понимаю, что и зачем делаю. Просто чувствую, как должно быть, и мысленно поправляю». «Вот», – примчавшийся лесник поставил бадью с горячей водой. «Лейте сюда», – указала Делли. «Аня, шпарю, почти кипяток». «Нет, я слежу». Туманно пообещала природница, и он, пожав плечами, осторожно зачерпнул полный ковш. Однако первые струйки Лил очень осторожно, стараясь невзначай не капнуть на руку гости, но она поправила. «Пониже подносите и лейте на спину. И не бойтесь, у нее там слой грязи и омертвелой кожи, все равно придется снимать». Бывалому охотнику стало не по себе, когда он представил, как с живой собаки снимают шкуру, но останавливать девушку торп не стал. Пусть поднимает его любимицу, а уж содранную шкуру он найдет, чем мазать. И дальше лил кипяток, скрипя сердце, и мысленно благодаря нежданного лекаря, что догадалась наконец усыпить несчастную псину. «Хватит», – остановила его Дели, когда воды осталось на донышке. «Теперь нужно зерно. Горсточка овса или ячменя». «Сейчас», – бросился к двери торп и вскоре появился с полной миской ячменя. «Куда его?» «Посыпь собаку, где мокро и грязно», – велела природница, откидываясь на стенку. Лесник недоверчиво посыпал животину отборным зерном и почти задал закономерный вопрос – зачем это? Но чуть не подавился, разглядев, как начинает шевелиться высыпанный им фураж. Зерна разбухали прямо на глазах, обрастали пышными щетками корней, мгновенно вцеплявшимися в собачью шерсть, и тут же выстреливали толстыми зелеными ростками, выбрасывали колос, желтели и осыпали золотым зерном. Затем все повторялось, и снова, и снова, пока Ирту чуть не по уши засыпала новым урожаем. «Ну, пора вставать», – заявила вдруг природница и погладила собаку по голове. «И кормить ее теперь нужно получше, пока не наберет вес. Ноги почти сухие были». Псина приподняла голову, огляделась и встала, покачиваясь от слабости. Тут же попыталась привычно осесть на задние лапы, но Дели не позволила. «Ходи нормально, ты уже здорова». И та поняла, снова лизнула природнице руку и побрела к выходу. Зерно осыпалось с нее золотой кучкой, и торп снова потрясенно приоткрыл рот. Ни грязи, ни колтунов на собаке больше не было, только короткой щетина новой шерсти, покрывавшей невозможно худые бока и ноги. «Пока дома поселю», – решил он, – «чтоб не мерзла. «Шерсть к вечеру отрастет, пообещала Делли, тяжело поднимаясь со скамейки. «А я теперь тоже не против поплотнее позавтракать». «Ну так идем, решительно подхватила ее под руку леди Аннелин. Представляю, сколько силы вы истратили». дели лишь едва заметно дернула плечом. «Разве думаешь о силе, когда на тебя преданным взором смотрит страдающее существо? Она даже усыпила собаку, чтобы не отвлекаться на этот полный надежды взгляд». «Ну, торп», — доев гречишные блинчики, щедро раздобренные густой сметаной и липовым медом, строго спросила леди Аннелин. «Поясни мне, будь добр, куда теперь денешь Ирту?» «Куда же я ее могу деть?» — неподлинно изумился лесник. Будет жить, как прежде, в сенях. Она самая чуткая и на всех лает по-разному. На крупного зверя тихо рычит, на мелкого чуть поскуливает. А на чужих людей негромко тявкает, предупреждающий так. Но если не поймут и подходят ближе, смолкает и нападает. Это все прекрасно, кивнула посредница. Но скоро приедут дети. Они ведь учатся декаду, потом на три дня едут домой. Учение началось с первого числа, значит, через два дня прибудут и увидят здоровую собаку. Как им объяснишь, чем лечил?» «Скажу, сама вылечилась», задумался лесник. «Нашла где-то травку». «Если расскажешь такое городским детям, поверит, кивнула леди. «А вот твои, сомневаюсь. Скажут, чего же она все лето ползала и не ела эту траву? А теперь, когда все посохло и увяло, вдруг спохватилась. Хочешь, чтобы они считали отца обманщиком и наябедничали бабушки? А она у вас тот еще дознаватель. Сама приедет посмотреть». и соседкам-подружкам верным расскажет. «Да», – вздохнув хмуро, согласилась хозяйка, Все точно. До сих пор не может мне простить, что я за простого лесника вышла, а не за управляющего имением. Но и правду ей сказать тоже ни в коем случае нельзя. Тогда-то через три дня полгорода будет сидеть со своими собаками, кошками и собственными болячками». «Вот хотел ведь я купить домик и отправлять вас на всю зиму», – расстроился Торп. «Так что же теперь делать?» «Отправь Ирту в охотничий дом», – предложила леди Аннелин явно обдуманное решение. «А детям, скажешь, ушла. Собаки часто подыхать уходят подальше. А весной она найдется. И где была, никому неизвестно». «Она не дойдет, слаба», – еще спорил лесник, но и сам понимал, что это лучший выход. «Отвези на лошади», – оказывается, леди присмотрела и это. «Возьми нашу. Я тогда тоже с вами съезжу. А кучер пусть отдохнет». Против этого возражения ни у кого не нашлось. и через час небольшой караван из пяти лошадей уже бодро двигался по едва видной тропке. «Прежде она позаметнее была», – пояснил ехавший первым торп. «Граф курьеров гонял по три раза в день. То зелени прислать, то сметаны, то помочь. В покое никого не оставлял. А теперь я изредка присматриваю. Но желающих соваться в защищенный двор пока не было. Даже зверьё не подходят близко, хотя им и не интересно. Они ведь на запахе идут, а там ни скотина, ни еды». «Нечему пахнуть!» Дели молча с ним соглашалась и сама себе делала узелок на память, не выбрасывать ничего, что может привлечь диких животных, особенно крыс. Бороться с ними несложно, но прежде чем заметишь появление серых орд, они уже прогрызут и прокопают сотни дыр. Охотничья поместье открылось перед ними часа через два, сразу за ручьем. Простучали подковы по доскам широкого мостика, и отряд оказался в нескольких шагах от высокой изгороди из заостренных кверху бревен. «Да тут настоящая крепость!» – охнула Мэри. «Понятно, почему звери не лезут». «А людей бы это не удержало», – заметила леди Аннелин. «Да отпугивает охранный щит. Вот от него ключи, на всякий случай. Но лучше все же никого не пускать». И девушки согласно кивнули. Не для того они забрались в такую глушь, чтобы рисковать. Да и не ходят простые жители зимой так далеко от города и хуторов. Собирать нечего, троф еще летом запасли, а охота и ближе к дому неплохая. Дом оказался под стать ограде. Нижний этаж сложенный из визковом растворе из неотесанных валунов, верхний бревенчатый. Толстенные ошкуренные стволы столетних кедров, медные переплеты высоких окон, сияющих синеватым горным стеклом, все просто кричало о куче денег, вложенных графом в любимую забаву. Убранство залов и комнат наглядно подтверждало этот вывод. Дорогая мебель, неизвестно как доставленная в эту глушь, из печи, роскошные ковры, хорошо выделанные шкуры оленей и медведей. и огромные керамические бадьи, расставленные под окнами нижнего трапезного зала, с которого начинались помещения. «В этих бочках росли прежде различные диковинные цветы», – остановившись у бади, пояснила леди Аннелин. «Но когда я сюда попала, они уже высохли. Но я попросила у сонных семян, она свои овощи и зелень выращивает. Вот, все подписано. Может, захотите посадить?» «Конечно, захотим, не сомневайтесь», – поняла ее задумку Дели. «Нужно же ей на чем то учиться». Да и к столу свежие плоды лишними не будут. И незачем рассказывать, что выращивать ягоды и овощи она научилась первым делом. Тетка никогда не баловала сиротку земляникой. «Времени у нас немного», – чуть виновато предупредила леди Аннелин, заметив торпа, вошедшего из хозяйственной части дома. «Давайте посмотрим кухню, и я помогу приготовить обед. Нам еще нужно сегодня вернуться домой». «Я принес и сложил в кладовые припасы», – почтительно доложил новым хозяйкам лесник. «И хотел спросить, где будет же «В доме!» – в один голос ответили подруги. «Спасибо!» – прочувственно шепнул он и мрачно признался. «Она прежде всегда жила в доме, но в это лето пришлось поселить в хлеву!» Дели, понимающе кивнула. Не просто терпеть рядом больное и грязное животное. Некоторые родственников в таких случаях выселяют во флигеля или даже старые хижины, у кого что есть. Но не маги и тем более не природники. А у графа, как выяснилось, собаки свободно ходили по двору и дому, и для них даже была сделана возле черного входа специальная дверца. Животные обычно быстро соображали, как открывается придерживаемая пружинка из творка, научить Ирту не пришлось. В доме торпа был точно такой же лаз. Обед девушки сделали очень быстро: обжарили приготовленные сонные котлеты и пирожки, да порезали соленья. Ирта получил миску творога с молоком и кучу мелких сырых костей. И вскоре Делли уже запирала ворота задвинувшимися в обратный путь людьми, которым суждено было стать их единственными помощниками на эту долгую зиму. Быстрее ни по каким подсчетам не получалось найти приемлемый выход для Мэри. Свежеиспеченной герцогине требовались честные и влиятельные чиновники, способные разобраться со всеми проблемами и помочь ей не попасть в клетку семейного союза с одним из ненавистных родичей, и принять надежные меры, чтобы она могла спокойно жить, не опасаясь никакой подлости. Например, рухнуть с балкона, от толчка в спину. либо остаться нищей, если и отец тоже внезапно оставит этот мир.